не примут ни за что потому где коробку нашли и человек давиться хотел чего не могло быть если бы не чувствовал себя виноватым вот капитальный вопрос вот из чего горячусь я пойми да я вижу что ты горячишься а постой забыл спросить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 Были ли там в ту минуту работники или нет? М -м -м. А стало быть, всего только и есть оправдание, что тузили друг друга и хохотали. Положим, это сильное доказательство, но... А позволь теперь, как же ты сам-то весь факт объясняешь? Находку Серег чем объясняешь, коли действительно он их нашел?